Глава четвертая. «Слышь ты!» Субудай-богатур давал последнее распоряжение сидевшим перед ним на корточках трем юрджи. Они внимательно смотрели в морщинами и шрамами лицо старого полководца, боясь упустить хотя бы одно его слово. Важнее всего узнать, где собираются новые отряды «Длиннобородых!» «Понимаем», — шептали Юрджи. «Пленные знают. Заставьте их говорить». «Заставим?» Субудай застучал кулаком по колену. «Зачем ждете? Чего надо? Уходите!» «Внимание и повиновение!» — прошептали Юрджи и попятились к выходу. Субудай остался один. Он сидел, поджав ноги, на старой, потрескавшейся скамье в углу, под образами. Скрипнула дверь, вошла, топая чоботами, Аполёниха, за ней вишнянка. После того, как Аполёниха спасла замерзшего сына Субудай-богатура, он всюду возил их с собой. Сбросив на лавку зайчью шубейку, Аполёниха засучила выше локтей расшитые рукава холщовой И сполоснула руки под глиняным рукомойником. Перекрестив квашню, стоявшую у жарко натопленной печи, осторожно сняла наквашонник и сказала вишнянке: Тесто поднялось, месить пора. Субудай посматривал на Аполленеху, на ее толстые белые руки, равномерно опускавшиеся в тесто на ее пышную грудь, перехваченную подмышками красным передником, и выпячивал сморщенные губы. Он достал из-за пазухи медную чашку и застучал по ней ножом. Вбежал старый безбородый нукер в запрошенной снегом шубе. «Внимание и повиновение!» — хрипло крикнул он — Принеси походные сумы краснопегого коня, — приказал Субудай. Нукер выбежал в сени аполениха приподняла тесто из квашни и со злобой бросила его обратно. Она подошла к оставшейся полуоткрытой двери и прихлопнула ее локтем. «Дурень безбородый!» — ворчала она. «Тепла не бережет!» — Вишнянка шепнула Аполёнихе. «Гляди!» как косоглазы на тебя смотрит, словно проглотить хочет. Тошно мне от него, — сердито отвечала Аполюниха. Но Кер вернулся, неся на плече кожаные переметные сумы и опустил их на земляной пол. «Развяжи!» Но Кер распустил шнурки и сунул руки в боксоны. «Зачем?» — зашипел Субудай. «Что ты там оставил? Уходи!» Но Кер отшатнулся и бросился из избы. Субудай строго крикнул. «Слышишь ты! Слышишь ты!» «Это он тебя зовет», — сказала Вишнянка. Аполёниха, не торопясь, вытерла руки о передник и подошла перевалистой походкой. Субудай повторил. «Слышишь ты! Слышишь ты! Вишнак!» Вишнянка подошла рабея. Субудай богатур показывал на раскрытые сумы и старался объяснить. «Давай, Мина, давай!»